Четыреста пятьдесят гуру. Если вода долбит камень, то и мысли упорства освободить сознание от всякой скверны не могут не принести своих благодетельных результатов. м у д р е ь не отступность, ведь и у с т р е м л е н и е к свободе. Знаете многие примеры этой победы духа над немощью нишх з и в оболочек. По пути указуемому, пройденному раньше другими, куда легче идти, чем прорубать ц е л е н у А путь этот был указан людям давно, указан сказавшим: "Я есть путь, истина и жизнь".